Глава 31. Воспитание неучтивого Виконта. Олесса. Визит навязчивого знакомого выбил меня из колеи. Неприятный тип, как ни крути. Только страдать от подобного общения не было желания. И я заставила себя открыть альбом для эскизов и принялась делать наброски на будущее. Рисование — это творчество, а оно всегда успокаивало. Прошло всего несколько минут после того, как Вернари ушел, а я почувствовала, что напряжение и злость начали испаряться. Так бывает, когда занимаешься тем, что нравится. Однако окончательно расслабиться не успела. Когда дверь в контору открылась, и пока человек не вошел, на долю секунды мне показалось, что это вернулся Дриан Вернари, решил предъявить свои претензии». Столичный щеголь укололся репейником, его обсмеяли прохожие, и хлыщ сразу догадался, кто прилепил его к отличному сукну. Ошиблась. «Редмант?» Выдохнул удивленно. Я не хотела, оно само вырвалось. «Ты ждала кого-то еще?» Хитро улыбнулся лорд, прикрывая за собой дверь. Потом что-то такое заметил на моем лице и настороженно поинтересовался. «Тебе не понравилась работа присланных людей?» Они были неучтивы? А ты прибыл, чтобы лично убедиться, как идут дела у бывшей невесты? Конечно, я совершенно не собиралась об этом упоминать. Случайно вышло. А судя по удлинившемуся лицу Редманда, в подобный исход он почему-то не поверил. Алиса. Маг сделал шаг, сразу напомнивший поступ матерого хищника. И взгляд у него стал такой загадочный, что я снова пожалела о своих словах. «Осторожно!» — так спросил, предвкушающе сверкнув серыми глазами. «Ты переживаешь о расторгнутой помолвке?» Ситуация была не той, чтобы отвечать и сыпать признаниями. Мало ли, что девушка скажет в конце рабочего дня. И я поспешила сменить тему. Ее даже искать не пришлось. «Редман, твои маги настоящие мастера!» «Спасибо огромное!» Мила улыбнулась и для эффекта похлопала ресницами. «Интересно, насколько им приходится выкладываться при таких затратах?» Лицо Верховного изменилось. Лорд разгадал мой план, но никак это не прокомментировал. «Им тратиться особо не пришлось. Сообщил Редман, а я порадовалась, что из-за меня никто не словит обморок от истощения и даже не почувствует себя слабым. Мужчины это не любят, а маги тем более». «Алиса, они сделали не все». «Осталось установить охранную систему, и я буду спокоен. Знаю, что ты сейчас живешь одна и без слуг, а это опасно. Может, вернешься к родителям? Почему ты ушла от них? Захотелось самостоятельности?» «К родителям? Чтобы уже завтра к нам заглянул какой-нибудь перспективный жених? Нет уж. И о том, почему я решила сюда перебраться, тоже рассказывать не хочу. Жаловаться мужчине, с которым расторгнута помолвка, разве он поймет?» В одном редманд прав, но я по этому поводу не сильно переживала. Вешать охранку на двери собственной комнаты я научилась еще в общежитии. Здесь масштабы совсем иные, да и ситуация другая. Однако нервничать и вызывать специалиста я бы не стала. Парочку сюрпризов приготовлю всякому, кто решится залезть в мой дом. Проверено на практике. Отлично работает. Забыла сказать твоим людям об этом. Призналась я, совершенно не раскаиваюсь по этому поводу. «Ничего страшного. Сама все сделаю». Магна смешливо улыбнулся, словно подвергая мои слова сомнению. «Как-то вот даже обидно стало. Верховный. Что с него взять?» Олеса, они не коснулись охранки, потому что я сам это сделаю. Если ты, конечно, не против». «Серые глаза хитро блеснули, и я вполне ожидаемо согласилась. Какой смысл отказываться, если он в этом деле лучший, и мои силы целее будут?» «Хорошо, ставь охранку. Пожалуйста, дом в твоем распоряжении». Я сделала приглашающий жест рукой. Мол, твори и вытворяй, дорогой бывший жених, не возражаю. Кажется, кто-то не поверил, что соглашусь так быстро. Однако я своего решения менять не собиралась. Чтобы Вестон понял, что не шучу, снова принялась делать наброски. Возможно, какая-то из идей пригодится в ближайшем будущем». Маг не стал долго допытываться и принялся за работу. «Начну со второго этажа», — сообщил Редман, указав на дверь, ведущую не на улицу, а в коридор. Оттуда уже можно было попасть как в служебные помещения, так и подняться по лестнице в жилую часть дома. Маг спросил, а сам уже направился туда, зачем интересовался. «Так я в курсе, что высшие маги известны своей наглостью, а этот как раз из них». «Все, что пожелаешь», — произнесла я, отворачиваясь от Вестона. Неожиданно Редмант остановился, и я почувствовала на себе его взгляд. Непростой, изучающий. И тут же мысль стрелой вернула понимание того, что я сказала. Памятуя, что бывший бабник, а у них мозги устроены совсем не так, спешно исправилась. «Лорд Вестон, дверь в коридор перед вами. Если нужно, поднимитесь по лестнице». Наверное, Верховный все-таки уловил изменившуюся в моем голосе интонацию. Зачем-то хмыкнул и скрылся за дверью. Давно бы так. Едва Редмант ушел, я поняла, что очень хочется увидеть, какие именно плетения он использует. Исключительно в целях саморазвития. Поерзал на столе, борясь с желанием встать и пойти следом. Придумала версию, что всего лишь пришла за носовым платком. Даже встала, чтобы отправиться вслед за лордом Вестоном, однако брошенный в окно взгляд уловил приближение гостя, незваного и неприятного. А кому понравится, что такой, как Виконт Вернари, будет возвращаться с искривленным от недовольства лицом? Олесса. С порога прорычал Дриан, потрясая ладонью, на которой лежала колючка. Я сразу признала собственное творение и восхитилась, как хорошо она вышла, прямо натурально и все тут. «Ты что-то забыл?» Сделала вид, что ничего не знаю и вообще ни при чем. «Это твоих рук дело?» «Все не угомонишься?» Продолжал разоряться хлыщ. А я подумала, как далеко успел уйти Рэд, и скоро ли воплевиконта достигнут ушей Верховного. Скосила глаза на внутреннюю дверь, и даже показалось, что та чуть приоткрылась. Однако, утверждать на все сто процентов, я не берусь. Вернари как раз отбрасывал тень на это деревянное полотно мешал всеми доступными способами, если быть краткой. Дрианты в своем уме? Попыталась утихомирить несостоявшегося жениха, заодно сдерживаясь, чтобы не хихикнуть. Напыщенный индюк покраснел, а две верхние пуговицы рубашки неприлично расстегнулись, торопился как мог. — Я? — возмутил виконт. Ты меня держишь за дурака? — «Какие любопытные подробности о ваших умственных способностях!» Послышался насмешливый голос Редманда. Я незаметно выдохнула. Уж чего-чего, а язвительности лорда Вестона хватит на всех. Эвиконт Вернари будет самым настоящим глупцом, если вступит в пререкание с верховным магом. Ред распахнул дверь, демонстрируя себя, крайне грозного. Не знаю, чем подумал в этот момент Дриан. Может, задался вопросом, что именно забыл в моем доме Верховный Маг Королевства. Только я решила на всякую ерунду не обращать внимания. Универсалов все видели, а этот мага из той же песни. «Лорд Вестон?» — удивился Вернари. «А вы что там делали?» «Принимаю работу подчиненных». Практически не солгав, сообщил Ред, неспешно двигаясь к нам. Он застыл посреди помещения и уставился на незваного гостя. Признаться, я их обоих не звала, но сам Верховный был куда предпочтительнее, чем мерзкий хлыщ. «Алесса, выйди на минуточку», — попросил Редмант. Получилось властно, чего и следовало ожидать от привыкшего распоряжаться аристократа. «Я?» — удивленно вскинула брови. «Да, маги, они очень наглые, но надо иметь совесть. Это вообще-то мой дом, если кто-то не забыл». Ты радость моя, будь добра, исправился маг. От такой фамильярности и тона, каким Ред это произнес, я вспыхнула, но решила подчиниться. Потом скажу, что об этом думаю, когда останемся наедине. Даже вспомнила записка в присланной корзине. Зачем он так написал? Какая любимая? Конечно, вестон необыкновенно притягательный, но даже цветы не дают права называть меня прелюдно радостью. Поцелуй не в счет. Хлыщ подозрительно хмыкнул, но лучше бы он этого не делал. Просто лорд Вестон не тот, кто реагирует на попытку издевки, пусть даже бессловесную. И вот после этого точно решила уйти. Хотят пообщаться с глазу на глаз, наговорить друг другу гадкие комплименты? Я не помеха. «Только мебель оставьте целой, мне еще здесь работать и клиентов принимать». Я девушка не гордая, сама общаться с Виконтом нет желания. Поэтому подхватила журнал, альбом с набросками и прошла мимо Редманда. Хотелось сказать что-то ободряющее обоим мужчинам, но делать это не стала. Просто лорд Вестон уже буравил взглядом, пытающегося сохранить бодрый вид вернари, и мешать не хотелось. Прикрыла за собой дверь и осмотрелась. Подниматься в спальню незачем. Следовало заглянуть в лабораторию. Так назвала место, где когда-то травник сушил свои травы. Однако любопытство оно такое. Быстро проследовала туда, куда собиралась, оставила на столе свою ношу. После чего подошла к небольшому шкафчику на стене и открыла дверцу. Клиенты в конторе видят овальное зеркало, украшенное цветами. На самом деле это окно в лабораторию. Но после произнесения заклинания стекло преобразуется и появляется видимость в нужную тебе сторону». Удобное изобретение, которое мне предложил один из универсалов. Можно спокойно экспериментировать и в то же время наблюдать, не пришел ли кто из посетителей. А посмотреть было на что. Лорд Редмант грозной тучи, стоял в метре от вернари, растерявшего лоск и ухмылочки. Мужчины молчали, буравя друг друга взглядами. Однако Дриан на глазах съеживался, словно шарик, который начал спускаться». «Виконт, вы сюда случайно забрели? Или намеренно?» Ред шагнул навстречу Дриану, и тот вздрогнул, сжал в кулаке злополучный репейник. «По делу!» Вернари пытался казаться мужественным, только он сильно проигрывал верховному магу. «И какое такое дело у вас к моей невесте?» Недобро так поинтересовался Ред, демонстративно поигрывая пальцами. Это напомнило разминку в бойцовском клубе и даже захотелось прислонить лицо к стеклу, чтобы видеть происходящее лучше. Любопытство не порог, а способ узнать что-то новое. «Невесте!» — попытался хохотнуть Дриан, но мага качнулся ему навстречу, и хлыщ сменил тон. «Вся столица знает, что вы, лорд Вестон, расстались с Олесой, так что не надо врать». Наши семьи дружны, чтобы скрывать друг от друга такие подробности. Виконт, советую заткнуться, иначе я за себя не ручаюсь. Леди Грант — моя невеста, и не с вами мне это обсуждать. Я понятно выразился. Интересно, когда случилось столь знаменательное со... Зря Дриан раскрыл рот. Стремительным движением Редманту хватил Виконта за шиворот и поволок на улицу. Пришлось вытянуть шею, чтобы понять, что именно там происходит. «Эх, ничего не видно!» Фыркнула я и бросилась обратно в помещение конторы. Не успела. Лорд Вестон вернулся крайне быстро, а вернаре нет. Сквозь стекло окна я видела, как Дриан поднялся с колен, едва не затоптав мою совсем новую клумбочку. Вот же морда прыщавая, другого места упасть себе не присмотрел. Я была возмущена. Это же медвари голубая, крайне хрупкое растение, а он своими ручищами опирался прямо в насаждение». «А лес? Солнце мое, ты чего там бормочешь?» — поинтересовался наглый маг. Он отряхнул руки, словно к ним прилипло что-то нехорошее. «Может, угостишь чаем?» «Как скажешь, дорогой». Форкнула я, пытаясь решить для себя, ткнуть ли Верховного в его откровенное вранье про невесту. Или промолчать, ведь этот человек все перевернет и обсмеет, как делает всегда. Отправилась на кухню, а едва потянулась за коробочкой, в которой хранила мешочки с разными травами и чаем, как поняла, что нахожусь здесь уже не одна. Тонкий запах парфюма выдал того, кто оказался за моей спиной. Верховный маг, специалист во всем, в том числе и в бесшумном приближении. Будто не дворцовый аристократ, а лесной житель или боевой маг. Впрочем, последний вернее всего, у него только учиться и учиться. Резко обернулась. Я оказалась права. Реда стоял близко. Слишком близко. И это заставило мое сердце биться чаще. «Ты что-то хотел сказать?» Поинтересовалась я, всячески игнорируя взгляд, каким маг прошелся по моему лицу. Это было приятно, необыкновенно волнующе. Тебе понравился букет? Очень. Кратко отозвалась, понимая, куда клонит Ред. А записка? Ее не было. Уверенно ответила я, точно знаю, что сейчас она находится в верхнем ящике моего стола. Хотела перенести в спальню, но за делами забыла. врушка Радостно оскалился Ред. И поцеловал. Я сначала решила оттолкнуть самоуверенного мага, напомнив, что не невесту целует, а потом увлеклась, забыла про собственные аргументы и претензии. Заскользила руками по груди Редманда. Это было волнующе, сладко. Жаль, что в самый ответственный момент в раскрытое окно ворвался вестник. Он с размаху ткнулся мне в плечо, после чего отлетел на пол и там продолжил дергаться. «Поклонники!» Пояснила я с усмешкой, высвободившись из схватки мага. Покойники переиначил мою шутку Верховный и снова хищно усмехнулся. Предпочла промолчать. Спешно развернула записку, в которой предлагали трудоустройство. Знаменитый столичный дизайнер отказал мне во время поиска работы, а теперь передумал. Без сожаления скомкала бумагу и под любопытным взглядом Верховного выбросила вестник в мусорную корзину. Редманд, заметив мою реакцию, улыбнулся уголками губ. Оценил и порадовался, что тоже не исключено. Затем была установка охранки на весь дом и обещанный чай, до которого мы все-таки добрались. Я не стала веселить соседей нашим прощанием и проводила Редманда только до дверей. У меня в планах было посещение первого клиента, и я намеревалась именно сегодня до него добраться. Проходя мимо своего стола, случайно заметила торчащий из-под него чемоданчик. Надо же, забыли. Достала его, решив, что если маги сами не вернутся за своей вещью, то передам Средом. Серые кожаные бока казались мягкими, и я потыкала указательным пальцем, чтобы удостовериться в собственных умозаключениях. Потом провела ладонью по переливающемуся сбоку замку. Чемоданчик раскрылся, демонстрируя содержимое. А показать было, что... Набор измерительных инструментов, меняющих свой размер с игрушечного до да вполне рабочего, альбомы, стираемые мелки, блокнот, самописцы и даже зеркальце. Посетило понимание, что это никак не может принадлежать мужчинам, занимающимся всем сразу. Все прояснилось очень быстро, потому что над замком красовалась вполне узнаваемая монограмма А.Г. И можно не согласиться... Что мало ли в столице совпадений имен и фамилий, только написание соответствовало нашей семейной традиции. Сомневаться в дарителе не было необходимости. Редмант сделал очередной сюрприз, и отдавать его обратно я была не намерена. Сокровище! Да у нас о таком чуде все девчонки и парни с отделения магов земли мечтали. Довольная я забежала на кухню, наспех съела присланную тетушкой Мартой ватрушку и поспешила к клиенту. Патрик Перси мне не особо понравился, но это не важно. Главное, чтобы заплатил хорошо и остался доволен работой. Как я мечтала, все так и вышло. Подъехала по нужному адресу, встретилась с заказчиком и его женой, сделала набросок. Могла бы сразу начать работать, однако семья Перси решила сперва увидеть, что будет вокруг их недавно приобретенного дома. Сейчас же здесь сплошные заросли. По словам мужчины, согласно распоряжения верховного мага, надо срочно культурить свои дома, чтобы не было стыдно перед принцем Энтони. В Министерстве магии работают не нищеброды. «Так и сказал?» Всплеснула я руками, а сама ничуть не удивилась. «Ну, Ред. Впрочем, никто насильно не гнал этих людей ко мне. Решили прислушаться к рекомендации начальства или же сразу обратиться к его бывшей невесте. Их право. Мне от этого только лучше. Им спокойнее. Нет, но намекнул. Отозвался заказчик и пожевал губу, будто вспоминая, что и как произнес лорд Вестон. «Подозреваю, что-то там точно было не для женских ушей». Выслушав еще раз пожелания клиента и скорректировав некоторые моменты, я быстро сделала наброски. Расстались мы с семейством Персина на вдохновляющей ноте. Они просили поторопиться, и я напомнила про аванс. Договорились, что как только заказчик платит первый взнос, а это будет в самое ближайшее время, я приезжаю и выполняю свою часть договора, после чего получаю вторую сумму заработка. Магический договор скрепили тут же, после чего я уехала, довольная собой. Мне очень хотелось поделиться радостью со своими близкими. Но с кем? С Рэдом уже виделись родители. Родню не выбирают. И, несмотря на все наши недопонимания, была уверена, что они меня любят. Резко ударив по тормозам, развернула мобиль и направилась к родителям. По пути заскочила в кондитерскую и купила две коробки воздушного шоколада. Совсем недавно появился такой в продаже. Я успела его распробовать. Сейчас я как никогда понимала ценность деньгам. Покупка не дешевая, однако хотелось сделать приятное отцу с мамой и пекарем. А стоило увидеть стены нашего особняка. Горящий свет в огромных окнах, как напало волнение. Всего-то сутки тут не была, а уже соскучилась. Знакомые ступени преодолела очень быстро, вошла в дом. «Леди!» — воскликнула попавшаяся навстречу горничная. «Какая радость!» «И я рада вас видеть, Кларисса. А где родители?» Я улыбнулась. Все-таки зайти к своим было хорошей идеей. «Они в театре?» — сообщила служанка. «Матушка ваша предупредила, что вернуться за полночь?» «В театре?» — повторила я, чувствуя, что расстроилась. При прислуге пришлось удержать лицо. «Хорошо, передайте это им к чаю». Протянула коробку с шоколадом. Ждать родных ей не осталось. Захватила милое девичьему сердцу вещи — и вернулась в свой обновленный дом. Было уже поздно, но, судя по светящимся окнам, соседи не спали. Я заглянула к ним, чтобы отдать коробочку шоколада. В ответ меня усадили пить чай, пристали с расспросами о магах. И как-то так вышло, что проговорили мы до самой ночи. Конечно же, я не стала в подробностях касаться отношений с Рэдом, и вообще ни к чему чужим такое знание. Меня никто и не спрашивал. Однако я была уверена, что сплетни о расторжении нашей помолвки достигли и этого не самого тихого уголка. Перед сном вспомнила о шкатулке. Достала ее. Неожиданное письмо от Светаэль было наполнено жизнью. От редманда пришло приглашение на совместный обед. А что касается Мэтилоса, он тоже что-то прислал, но пока я решила не читать. Настроение не то. Сначала ответила Эльфике затем Верховному. И вот зачем я не отложила ответ до утра? «Ты почему не спишь в такое время?» Тут же последовал незамедлительный вопрос. «Алесса, уже поздно. Где ты была? У тебя проблемы?» Сон как рукой сняло. Я подскочила, готовая написать, что не его дело. Я девушка свободная. Однако последняя фраза успокоила. Пришлось признаться. «Пила чай с соседкой». «Привет Марте и ее семейству». Прилетело от Реда, и я рассмеялась. «Бабник! Не пекарем, а именно соседке!» Довольно я уже почти уснула, как неожиданно шкатулка снова сработала. Я надеялась, что это сообщение отвернувшихся из театра родных, но ошиблась. Однако короткая фраза взволновала не меньше, чем отсутствие весточки от своих. «Спокойного сна, любимая!» «Это было очень мило!» Но я даже не прослезилась, наоборот, нахохлилась, а после прыснула от смеха. Все потому, что внизу ровных строк Ред нарисовал кактус с бантом, под которым изобразил знакомую ему Уже засыпая, я подумала, что сама не поняла, как влюбилась в Редманда. Это бесповоротно, и дело тут вовсе не в подарках и внимании. Никакого сожаления по этому поводу я не испытывала. Какая разница, с чего все это началось? если за последние дни Вестон открылся совсем с другой стороны».